Глава 42 -я. «Схватить ворога!» Гомон толпы нарастал, но я уже распахнул клетку Эвы. Девушка была совершенно истощена и немощна. Он ее голодом морил, что ли? Я потянул ее за руку, но она в страхе отдернула ее и забилась еще глубже. «Черт, кажется, придется тащить ее наружу силком!» Если еще и лягушка со своей задачей не справится, вообще о побеге можно будет забыть. Толпа все больше распалялась под собственными криками, да еще и животинки, несмотря на открытые клетки, не спешили вырваться на свободу. Вместо этого они лишь жались от людей к стенкам клеток и не представляли ни для кого, кроме себя, никакой угрозы. Сейчас лишь горящий меч удерживал людей от нападения. Ситуация стремительно превращалась из плохой в катастрофическую, и надо было что-то делать. Думать и рассусоливать было некогда. Я кинулся под прилавок, откинув в сторону двух сердобольных бандитов, уже обшаривающих карманы мертвого дрессировщика. Связка свистков валялась рядом с телом, но была слишком большой, чтобы, не зная предназначения, можно было найти нужный сигнал. Зато один из бандитов снял с трупа золотую цепочку, на которой красовалось всего два свистка. Выбор был очевиден, и отобрав добычу у неудавшегося мародера, я думал в первую из трубочек. Звери будто сжались, ожидая удара, но в следующую секунду ринулись в атаку. Все вместе, огромной неорганизованной стаей. В перемешку огромные волки, виверны и даже один грифон набросились на орущих в страхе людей. Земля окрасилась кровью. Я едва сумел поймать за талию бросившуюся вместе со всеми вперед Эву. «Вот тварь! Как он сумел до такого состояния довести образованную, умную и умелую девушку!» Теперь я точно больше не сожалел о содеянном. Готов был даже еще раз его убить, если понадобится. Закинув едва трепыхающуюся пленницу на плечо, я бросился из города. Лягушка бежала позади. Мы так и не отвязали ленту. И я сейчас был ей даже благодарен за импровизированный поводок. Взять дряду за руку не получилось бы, кладенец не остыл. Так что обе ладони у меня были заняты. «Дьявол, как все не вовремя!» Я-то собирался спокойно найти лагерь «Жар птиц», доложить Владимиру и продолжить собирать сторонников Святогора, а вместо этого вынужден сражаться с бандитами на реке. Преступники не отставали. Хотя многие из них были отвлечены нападением зверей, и на ярмарке творился настоящий хаос, он все равно был недостаточный. «Вряд ли я сумею вернуться сюда мирным путем». так что почему бы не добавить чуточку огня в это представление, в самом прямом смысле, благо городок почти полностью состоял из деревянных зданий. Воткнув на бегу меч в стену ближайшего дома, я задержался на секунду, только для того, чтобы распаленный добила клинок поджег бревно, а затем повел лезвие вдоль по волокнам. Вибрирующий кладенец с неуловимой для взгляда скоростью легко рассекал дерево, оставлял след из дыма и маленьких язычков огня. На мою удачу сейчас мы бежали уже не у берега, погода стояла хоть и осенняя, но сухая и теплая, так что дерево было практически идеально подготовлено для поджога. Да и я не стеснялся, оставляя не одну искру, а полноценный стальной факел». И пусть яростные крики за спиной все приближались, в них начали проскальзывать нотки страха. «Давно пора!» «Дом старосты горит!» — раздался истошный вопль. «Там же все запасы на зиму!» «Упс! Ну, простите! Надеюсь, вы успеете все потушить до того, как оно сгорит до фундамента. Так что, ребята, не отвлекайтесь на меня!» К сожалению, они моих мыслей слышать не могли. а даже если бы и смогли, вряд ли бы послушали. Выскочив к воротам, я выругался, не сдерживаясь. Стража, пять человек, и сами створки уже закрыты. Все решилось за доли секунды, и я не имел к этому никакого отношения. Просто откуда-то с крыши прилетело два серых мешочка, которые взорвались облаком едкого дыма. Один в стражу спереди, а второй в преследователей позади. Краем глаза я успел заметить знакомую фигуру, которая уже умудрилась раздобыть сапоги. «Ладно, плутовка, считай, что один разговор без клинка ушей ты заработала». Проскользнув мимо стражей, я воткнул меч в створку ворот так, чтобы он попал сразу в две доски, а затем скинул массивный засов. Совершенно не чувствуя усталости или давления, я потянул на себя створку, уже начавшую дымиться, а затем силой протолкнул наружу дриаду. Протиснувшись следом, я встал в оборонительную стойку, загораживая узкий проход, и ждал ровно до того момента, пока ворота не загорелись. Пара храбрецов, решившая, что огоним не помеха, уже лежала с обожженными дырками в телах. Я не собирался допускать погоню сейчас. Над городом разгоралась марева пожара, поднимались густые клубы дыма. «Слишком много людей и дерева в одном месте. Слишком много масел, ковров и тканей. Слишком много бандитов и налетчиков». «Нужно идти, господин», — сказал Маграк, выходя на открытое место из кустов. «Они скоро оправятся, а после такого точно устроят погоню». «Да, тут ты прав», — кивнул я и, оглянувшись, не увидел нашего надсмотрщика. «Где Трорин?» «Чуть дальше». «Нам удалось кое-что прихватить, пока вы веселились!» Бладстил хмыкнул. «Думал, старик будет ругаться за воровство, но он стал довольно смирным, когда я рассказал, что весь сырбор происходит из-за того, что он оставил одних моряков, и те разболтались!» «Коллективная ответственность!» Вспомнил я термин из учебника по законам империи. «И вера в то, что длань всем нам воздаст за нарушение!» Интересно, что он будет делать, если вдруг поймет, что длань — это всего лишь способ управления и ничего более. «Не знаю, о чем вы», — улыбнулся Баян. «Но мой штраф сегодня не увеличился даже на медяк, а ведь мы сумели увести целую повозку. Сейчас увидите». С этими словами он придержал ветви, чтобы я смог пройти. И перед моими глазами предстал упитанный хряк, запряженный в нечто среднее между плоскодонной лодкой и телегой с низкими колесами. В гору на таком точно не поедешь, зато по грязи или болоту самое оно. «Отлично!» С облегчением выдохнул я, кладя тут же съежившуюся на дне повозки Эву. «Посиди с ней, пожалуйста», — попросил я у дриады. «Далеко ма от Тамвова?» «На лодке пара дней по рекам», — ответил двар в сидящей мрачнее тучи. «На этом даже не спрашивай, все равно не знаю». «Чего стоим тогда? Кого-то еще ждем?» Ехидно поинтересовался я, остужая клинок так, чтобы его можно было хоть на железо положить. Трорин, не отвечая, тронул поводья и, хрюкнув, гигант медленно пошел вперед. «Да, явно не из каковых пород, тварюшка». но тащит без проблем, копыта тяжелые и плоские, а вось вывезет. «А это кто?» — спросил через некоторое время МакГрак. «И стоило ли это чудо того, чтобы устраивать в городе резню?» «Она из его старых рабынь души», — ответил вместо меня Дварф. «И до сих пор ей является, что интересно. А я-то наивный считал, что освобождение от управления и расстояния — это уникальный случай». Надсмотрщик в сердцах сплюнул на дорогу. «А тут, оказывается, такое задолго до меня было!» «Не переживай, могло быть и хуже!» Похлопал я его по доспеху. «Например, могло выясниться, что это я твой надсмотрщик, а не наоборот! Или ты бы узнал, что я до сих пор являюсь женихом княжны Кинты Буланской!» «Фу!» стил пивший в это время из своего бурдюка, не сдержавшись, даже выплюнул кровь. «Серьезно?» «Ваше сиятельство планирует стать вашей светлостью?» «Точно!» Улыбнувшись, я забрался в повозку и устроился между лягушкой и Эвой. «Правда, для этого придется прибыть в столицу империи через три с небольшим месяца. Ведь венчание особ императорской крови происходит только в главном храме. А кроме того, придется как-то снять с себя обвинения и этот ошейник». «Всего-то!» Рассмеялся Макграг. «А я-то уже подумал, что и в самом деле вижу перед собой будущего князя. Настоящего, конечно, а не местных самозванцев. А ты думаешь, почему мне так усердно помогает Хикару? Только из-за титула виконта?» «Ну... Ого! Блин!» Замявшийся Макрови начал что-то перебирать на пальцах, считать. Но в конце концов с круглыми глазами посмотрел на меня. на еще раз с досады сплюнувшего на дорогу Дварфа, и в результате просто заткнулся. Я позволил себе на секунду расслабиться, и тело тут же свело судорога боли. Вот оно. А я все думал, почему мне так легко было бежать по прилавкам добиться. Организм, почувствовав неминуемую опасность скорой мучительной смерти, сам включил усиление, и теперь пришла пора расплачиваться за минутную слабость. Меня перекручивало, выгибало дугой, а через секунду наступало полное онемение. И так по кругу, пока, наконец, мой уставший до предела разум не отключился. Я провалился во тьму, но это не было сном или видением, просто полная пустота вокруг, и внутри, и снаружи. Гросс говорил, что когда организм достигает очередного предела и начинает переделывать себя под обстоятельства, именно такое состояние и наступает. Интересно, если моя догадка правдива, и сейчас мой источник в очередной раз приобретает изменения, морфируется под давлением обстоятельств, каким я стану, что получу и чего лишусь? Я не боялся потерять наследство». Благодаря действиям Хикентов я уже был признанным морфом. Но все же неизвестность пугала меня, ведь иногда самый страшный враг это ты сам. Вставайте! Да вставайте же! Голосил прямо над духом Бладстил. Не разбирая происходящего и еще не очнувшись от сна, я вскочил на повозке, подняв кладенец и мотая головой из стороны в сторону для поиска противника. Вот только никого не было. Лишь наша чудом державшаяся на поверхности болота повозка до да пузырьки над трясиной, там, где должен был находиться хряк. Приплыли.